Глава 16. Я опасалась, что Хоулд почувствует себя уязвлённым, получив предложение побыть проводником между мной и туманом. Но этот непредсказуемый тип хмыкнул и выдал: "А это может сработать". Обидится даже не подумал. "Ну, ладно". Наша связь действовала ещё до того, как мы прибегли к помощи магии. С Каем я чувствовала себя сильнее. Спокойнее. И не сомневалась, что всё получится. Не могло не получиться. Холт выбрал место не у дома, а на одной из главных площадей. Делариан обещал нам максимальную концентрацию тумана к 5 часам. К этому же времени должны были подтянуться Андерс с ребятами. Просто так, на всякий случай. Вдруг что? Лучше бы, конечно, ничего. Но что спокойно дело не пройдет, я поняла, когда, несмотря на строго распланированное время, мы с Холдем оказались на месте почти за полчаса до начала событий. Туман понемногу сгущался. Люди ругались и спешили побыстрее добраться домой. Ригьярцы давно привыкли ко всяким аномалиям. Для них наш туман все равно, что для жителей иного города мелкий накрапывающий дождь. Скоро совсем ничего видно не будет. Я вдохнула полной грудью прохладный осенний воздух и уткнулась подбородком в складки ажурного шарфа. Пальто было серым, а шарф, перчатки и выглядывающие из-под пальто юбки жёлтыми. Я всё ещё я. Холт мягко погладил мою руку сквозь ткань перчатки. Взгляд проводил суетливую Конту. удерживающую за руки парочку шебутных серванцов. Кажется, кто-то задумал устроить прятки в тумане, но не дали. А прятки в тумане было бы весело. Вот станет у нас спокойно и безопасно, и я сама их устрою. Улыбаешься, будто что-то задумала. Холд ловил мои настроения и состояние определённо лучше, чем я его. Так и есть, улыбнулась ещё шире. Взгляд потерял женщину, прошёлся по деревьям с облетающей листвой и под одним заприметил любопытную сцену. Бывшая конте Холдфест, чтобы её аномалия перенесла в столицу и никогда больше не вернула. Так вот, бывшая жена Холда с мечтательным видом прогуливалась в тени деревьев. Изображала тут романтичную фею, вздыхала чему-то, А когда поравнялась с мужчиной в чёрном пальто, почти незаметно кольнула его иголкой. Она её, как выяснилось, всё время сжимала в пальцах и пошла дальше. Так же неспешно. А мужчина спал с лица. Из него на миг будто ушли все краски, а потом повеяло такой тьмой, что я еле удержалась на ногах. Мрак. Они нашли способ заражать горожан сыпами, почти не привлекая внимания. Где-то бы оно сработало, но не в Регярде. "Ты это видел?" прошептала Яхолду. "Угу", мрачно ответил он и устремился за ней идти. Негодяйка не пыталась убежать. Кажется, она до последнего не замечала нас. Всё туман. Его уже стало достаточно много, и он работал на нашей стороне. Как понимаю, протянул Холд, вырастая прямо перед ней. И глаз, сделанный из материала, добытого в подпространстве. Глаза женщины расширились от удивления. Точнее, она притворилась, чтобы иметь лишь не миг на движение в мою сторону. Я бы его, может, и пропустила, но реакция Холда была молниеносна. Меня даже опасностью не кольнуло. Послышался хруст. О, вот теперь верю, что её эмоции не ятти настоящие. Она закричала от боли, а потом вообще потеряла сознание. Холт разжал хватку, позволяя ей упасть к нашим ногам. Здесь и сейчас его интересовала игла, которую на моих глазах окутало облачко тумана. Прикасаться к ней было опасно, поэтому пока вот так. Рихтен осмотрит находку, там разберёмся. Вызывай патруль, бросил мне Хольд. Но я не могу. Я, однако, жат отношение как равные пьянила, и я выбросила руку вверх. Получилось немного странно, в небе вспыхнули мои искры. Нон, надеюсь, полисмагис сориентируется. Хух. Не хочется даже думать, сколько у них таких штук. С прискорбием оценил ситуацию Холд. "Спасибо", сказала кое-что важное я. И когда он перевёл на меня несколько удивлённый взгляд, пришлось пояснить. "Ты меня спас. Укол был бы необратим, так что обращайся", подмигнул Мак. Туман затвердел, превратившись в непрозрачную сферу. Наместник Полисмаги явились, тем самым подтверждая, что я часть всего этого. По-настоящему. В Мариве вырисовывались три силуэта. Задержанную у дознавателя, сразу же начал отдавать команды Холд. Вызовите Ифмана. Если его нет на месте, и передайте, что Конте надо отнести со всем вниманием и оказать полный список услуг. Выда в дежурное будет исполнена. Стражи порядка уволокли вяло трепыхающуюся неятти в управление. Какова вероятность, что она не знала, что делает? Очень вряд ли. Думаю, прекрасно знала. Моё тело, кажется, лишь сейчас осознало опасность. Сердце забилось часто и сильно. Дыхание стало прерывистым. Хух. Ну, принесло же. Что уж теперь? На плечо приятной тяжестью опустилась ладонь Холда. Ты в порядке? Он пытливо всмотрелся в меня. Испугалась только, призналась я, чувствуя, что сердце стучит уже не от страха, а от его близости. Нашло время. Холда же, кажется, совсем ничего не смущало. Он повернул меня к себе, согрел дыханием, спустился поцелуями с лба к подбородку. Ох. Я думал, им туман для дела нужен. Насмешливый голос заставил нас обоих спешно вернуться в реальность. А они просто спрятались и предаются разврату. Не краснеть, мрак. Завидно? Фыркнул Холд, появившемуся из тумана Рену. Можешь тоже предаться. Я тебе туман организую. Иризало зыркнула на обоих мужчин и демонстративно встала подальше. Наша парочка была в ещё большей ссоре, чем когда я их видела в прошлый раз. И вот не знаю, помирятся ли они когда-нибудь. Кроме Ири пришёл Андерс, и только благодаря его присутствию они с Ренном ещё друг друга не убили. Вкратце Холт описал наше приключение, после чего туманная сфера с иглой перекочевала в руки Ири. чтобы она занялась делом и не стояла тут со злобной миной. Впрочем, стоило ей заинтересоваться магической странностью и перестать бросать на мир недовольные взгляды, как Рен начал бросать точно такие же взгляды на неё. Эти двое определённо нашли друг друга. Как бы теперь ни потеряли, нельзя им расставаться. Готово? Холд пожал мою руку и сразу же её отпустил. Да. Зная, что надо делать, с некоторых пор подобные вопросы не обижали, а воспринимались как забота и отдавали теплом в груди. нас учили в академии и действиям с обратной стороны тоже. Но это не важно, Дар сам ведет. Холт кивнул, при том вторая часть высказывания ему понравилась явно больше. Мы соединили ладони. Сейчас только настроюсь. Какого мрака! От яростного рева я ж подпрыгнула и напрочь забыла, как пользоваться даром. Со мной здесь никто считаться не собирается. На площадь вылетел взбешенный Чейтон, и туман ему препятствием явно не был. И ряд страха безотчетно прильнула к Рену, и теперь выпутывалась из его рук, смущалась и злилась. Шеф Андерс наблюдал за событиями со спокойным интересом. "Почему я узнаю, что моя женщина уехала, только когда она уже уехала?" продолжил безноваться весенний мерц. "Очевидно, ты пока не заслужил её доверия", усмехнулся Холд. "Иначе она бы тебя предупредила заранее". "Ты издеваешься?" Чейтно было совсем не смешно и неспокойно. "Нет. пытаясь решить проблему всего города и мерцающего заодно. Холл тоже позволил себе немного раздражения. А ты под руками путаешься. Inkcup изпепелил нас всех взглядом, подтверждая мою теорию, что он свободно видит сквозь туман. Но всё же он являлся мерцем и, похоже, носил этот титул не напрасно, потому что разум быстрого завладал И новый взгляд, которым он окинул площадь, был уже внимательный и серьёзный. Помощь нужна? Достаточно просто не мешать, отмахнулся Холт. Отрывисто кивнув, Чейтен шагнул в сгустившееся марево. Что же, в таком случае, наш разговор не окончен. И пропал Видимо, опять подзабыл, что пользоваться силой на этой стороне во время правления другого мерца ему нельзя. И он ещё не знает, что Мили может связываться с ним благодаря моему прощальному подарку. Хух, резко выдохнула, избавляясь от посторонних мыслей. Я готова, сообщила Холду, который терпеливо ждал. Начинаем, скомандовал он. Собраться в этот раз получилось на удивление легко. Я только взяла ладонь Хоулда обеими руками, и магия ласковым котёнком потянулась к нему. Золотистая предательница, полное безобразие. Однако же на губах проступила довольная улыбка. Наша связь отлично работала. Или другая связь. Хоулд хмыкнул и погрузил свободную руку в туман. Некоторое время спустя туман укрыл город почти непроницаемым покрывалом. Я ощущала лёгкую усталость, но её вполне можно было терпеть. Что ж, теперь дело за малым дождаться результата и отделить важное от всякой ерунды. Бывших коллег из отдела мы проверили в первую очередь, как только поняли, что любой встречный может оказаться поглощён цитом. Все они оставались со мной. Правда, когда входили в управление, я случайно столкнулась с одним полисмагом, и его начало страшно корёжить. Моя сила заставляла чужаков неконтролируемо отделяться от тел. Самое хорошее, что в пространстве нашего мира после воздействия моей силы, лишённые защиты, они не выживали. Холд чуть слышно хмыкнул. Я примерно понимала ход его мыслей, и он в основном совпадал с моим. Делариан обещал достать оружие с крупицы сил изгоняющего мага. Заговорил словами дважды принц: "И Клодия, с этого момента даже в уборную ходишь с сопровождением". Теперь уже я издала громкий, но невнятный звук. Почему всё и всегда обязательно должно сводиться ко мне? Ты единственная здесь по-настоящему опасна для них. А зовут Челхолд, очевидное. Они попытаются добраться до тебя. Значит, надо добраться до них раньше. У нас и проверенный способ есть: туман и моя магия. Атмосфера в отделе установилась напряжённая. Особенно это ощущала я, поскольку едва ли не все присутствующие практически не сводили с меня глаз. Можно подумать, в любой момент из пространства мог появиться цит и напасть на меня. Бр. Никакого чая с печеньем, ни единого слова об отвлечённом. Документы, сообщения от дежурных, даже Ирис с Ренном взаимодействовали мирно и слажено. Рихт относивал переданную ему большую иглу с незнакомым камнем на тупом конце. То сам камень, то острый кончик вспыхивали в его руках, чтобы через мгновение выдать немного тёмной, грязной магии. Ничего интересного артефактор нам пока не сообщил и на вопросы, обращённые к нему, не реагировал, как происходило всегда, когда он с головой уходил в работу. Холд с помощью своей магии создавал новую сферу точнее, пока две отдельные половинки для будущей сферы. На это уходило больше времени, чем если использовать туман. Но я так поняла, что вместилище и предназначено для тумана. Того самого тумана, который должен вернуться к нам с добычей. С информацией, если точно. Я понемногу восстанавливала силы и для общего развития читала о созданиях, которым мы вынуждены противостоять. Мир цитов был перенаселён и утопал в войнах, от того они уже много веков паразитировали на других существах. Было известно, как минимум, о двух захваченных ими процветающих измерениях. После чего каждый раз не проходило и года, как эти измерения скатывались во тьму. Одно было уже полностью уничтожено, другое на грани. Гадость одним словом. Отырвать бы раггану что-нибудь жизненно нужное. Не мог он не знать, с кем связывается. Вместо того, чтобы успокоить, чтение заставило меня дёргаться сильнее. Замерцающий было до одурения страшно. Шаги принесли с собой Андерса и незнакомого дознавателя. На глубинном внутреннем уровне меня кольнуло настороженность, замешанная на усталости. Похоже, этот второй менталист. Есть новости. Первым оживился Рен. Как мы и думали, им надо избавиться от Клодии. Андерс устало потёр лицо ладонями и занял ближайший свободный стул. Точнее, от опасного для них изгоняющего мага. Предсказуемо. Ладно. Фальшивый принц обещал жениться на Ньяте. А ей очень хотелось стать первой фавориткой, которая наденет корону. Продолжил Мак. Кажется, Холт назвал его Ифман, когда просил поручить пленницу ему. Она должна была посодействовать проникновению цытов в тела некоторых уважаемых в городе людей, а потом и Холда и всех четырех мерццов. Она хоть жива? Сама не знаю, зачем спросила. Конечно. почти радостно сообщил Ифман. Я ещё долго мучиться. Я внимательно следила за реакцией Холда, но её не последовало. Мне тоже мерзавку было совсем не жаль. Если вынести меня за скобки, она могла быть с Холдом и если не в короне, то близко к тому. Но, видимо, подобное притягивает к подобному. Грязь к грязи. Хух. Как я зла. Думать о нее яти скоро времени не осталось. В окно, прямо сквозь стекло, влетел туман. Стекла во всем здании задрожали. Вот тут-то Холду и понадобилась его сфера. Часть тумана скрылась в ней, все остальное развеялось без следа. Видимо, там не было нужной информации. Все немедленно бросились к принцу. Но что там получилось? Магия в его руках засияла затемнённым серебром и моими золотыми искрами. Судя по довольной усмешке на лице мага, получилось. И ещё как. "Холт, не томи", попросил Андерс. "Я уже не в том возрасте, чтобы выдерживать эти паузы". "Не припеняйся", хмыкнул тот и сделал потирающие движения пальцами. Сфера опустела, а в руке Каймена осталось сиренево-золотое облачко. Сейчас посмотрим, но нам понадобится карта. Карта нашлась в кабинете главы отдела, свёрнутая трубочкой. И ушло ещё какое-то время, чтобы расположить её на стене и зафиксировать магией. Какие у нас всё же красивые места: горы, долины, тайные тропы и опасные перевалы. Я ещё даже малой части не видела. Хм, не отвлекаемся. Холд отпустил туман, и он заволок всю карту, чтобы исчезнуть уже через миг. Лишь в отдельных местах, на самом деле их оказалось довольно много, остались сверкать золотые искры. Итак, мы знаем каждого цытана на нашей территории, удовлетворённо отметил наместник. И я могу до них добраться. До всех разом. Туман догадалась я. Все, наверное, догадались. И твоя магия, подтвердил Холд, предсказывая нам друг друга, Разабель скорее всего подразумевала это. Установив прочную связь, а потом соединив силы, мы можем спасти и Ригярд, и Мерцающий. Вот почему нас так настойчиво подталкивали к более тесному взаимодействию. чувство здесь дело десятое интересно холд сам это понял но если чувство всё-таки есть и они реальны не всё ли равно надо сделать это сейчас пока они не опомнились приказать андерс больше не мог только посоветовать холд кивнул клоде ты останешься совершенно без сил но это лучший выход я тоже кивнула надо так надо Главное постараться не думать о горожанах, которые в один момент лишатся своих близких, которые, впрочем, уже не их близкие, а опасные и намирные существа. А Холду предстоит не только сделать это, но и объяснить всё людям. Ему труднее. Мы тоже могли бы влить свою силу, вмешалась с предложением Ири. На бедную Клодию уже сейчас грустно смотреть. Не могли бы Опробила Йохольд. Здесь и сейчас годимся только мы двое. Даже до вариант полезен только с той стороны. Я справлюсь, заверила всех. В конце концов, кто хотел быть полноценным магом, наступила расплата за слишком смелые желания. Выходить на улицу в этот раз не стали. Холд просто распахнул окно. Туман немедленно ласковым фамильяром скользнул к нему. Мне оставалось только взять его за руку. Когда сил не так уж много, все они тратятся на важное, а не на лишние переживания. А без последних и магия получается легко. Сила вышла, будто с меня стёрнули покрывало. Туман вспыхнул золотом искр, как уже было, но сейчас в нём скрывалась и тьма. Страшная, но необходимая тьма убийственных чар фейхов на случай, если только моих усилий окажется недостаточно. Я пошатнулась. Прежде чем стремительно улететь в нереальность, успела заметить, что Ири подхватила меня. На пол я вроде бы не упала и не ударилась. Во всяком случае, ничего не болело. Лежать на взбитой перине было замечательно удобно. она почему-то еле заметно двигалась наверное у меня кружилась голова или это всё очередные штучки феехов но создавалось ощущение будто меня качают и баюкают бережно со всей возможной заботой одеяла вроде бы не было но меня уютным коконом окружала безопасность и тёплый воздух согревал силы уже почти восстановились Если поспать ещё немного, смогу запросто напитать ещё одно туманное покрывало на весь город или не смогу. Странное какое-то чувство. В любом случае, я уже проснулась, и что-то назойливо подсказывало, что лучше сейчас открыть глаза. Осторожно пошевелилась, сладко зевнула, прикрыв рот ладонью, потянулась и разлепила глаза. О! Хух. Как бы сейчас проверить, не галлюцинации ли у меня. Дело в том, что лежала я не на какое ни на перине, а в том самом серо-сиреневом тумане. Он заполнял всё пространство, насколько хватало зрения, где-то, например, подо мной, сгущался и действительно напоминал взбитую перину, в других местах таял дымкой. Но кроме тумана вокруг не было ничего. В горле начало неприятно першить. Я что, умерла? А что ещё думать, когда просыпаешься на облаке в старомодной белоснежной сорочке, и всё кажется нереальным до жути. Очень похоже, что у меня забрали больше, чем просто магию. Два спасённых измерения, наверное, стоили того, но нет, дурочка. Раздался не тот шёпот, не тушелисть сухой листвы. Но ты отдала свой дар, чтобы спасти нас всех. Помягче с девочкой. А в этом голосе трещали морозы. Спросо, ничего не привидится. Ага. То есть все-таки им не снятся безумные сны. Ладно. Прислушивалась к себе, но в этом странном месте не получалось ощутить совсем ничего. Я даже свое тело толком не чувствовала. Силы. зарила меня загадка осень зима весна или лето в голосе весны из моего сна звенела капель и все голоса слышались ни мужскими и ни женскими они больше походили на звуки природы но я их непостижимым образом понимала но «Ну, от чего я хочу это же сон зачем я здесь Ты помогла спасти всё, что нам дорого, отдала часть себя и стала равной своему мужчине, ответила мне лето трелями птиц. Только ваша любовь сделала возможным единение сил. Потерянной магии было не жаль. Жила же я как-то без неё всю жизнь. Только щекам почему-то сделалось горячо от румянца. Посмотри на себя. Вновь зашелестели листочки. Все знаки сняты. Больше ты не подчиняешься человеческим законам. Ты свободна. Я недоверчиво уставилась на совершенно чистую кожу рук. Ого! Мы задержали тебя здесь, чтобы ты не ушла слишком далеко за грань. Объяснения осени открывали всё больше. Что же Спасенная жизнь и последующее счастье определенно стоят какой-то там магии. Но теперь ты должна вернуться. Там твой принц с ума сходит. Выдала себя улыбкой. Но как же это приятно. Голова слегка закружилась. Спасибо за все. Успела крикнуть я, прежде чем ухнула в туманную воронку. Где-то там сияло необычным камнем кольцо. И кто-то сетовал, что с зимой опять не повезло. Какой-то странный сон. А очнуться во второй раз было легче. Вперёд подталкивало ощущение это уже было. И невнятный внутренний голосок на шёпотал, что я там нужна. Разлепила зудящие веки, потянулась со стоном. Не знаю, какая-то магия у меня исчезла, облегчение холода я уловила, как настоящий менталист. А он опустился на колени у кровати и крепко-крепко прижал меня к себе. Приятно и неловко, потому что в комнате мы были не одни. За сценой наблюдали Делариан, Чейтан и ещё один незнакомый мне Фейх. Волшебно. Как же ты меня напугала. Гореча прошептал Холд куда-то в одеяло. Прости, прости, прости. Мы сделали то, что должны были, смущённо кашлянула Ия. Обязательно, при всех. Поцелой в шею. Мрак, я же со стыда сгорю. Ты не должна была пострадать. Впервые на моей памяти Холда так захлестнули эмоции. А я не имел права тобой рисковать. Я люблю тебя, Клоди. кажется, всегда любил, даже когда ещё не знал. И теперь понятия не имею, как просить прощения. Для начала прекрати её душить в объятиях и налей воды, вмешался его отец. Помятыми все фейхи выглядели примерно одинаково. Думаю, не ошибусь, если предположу, что им пришлось изтратить немало сил, чтобы вернуть меня. Спасибо, Пробормотала я, осушив целый стакан. Жизнь определённо налаживалась. Правда, как не прислушивалась к себе, определить, что там с Маги, так и не смогла. Сколько времени прошло? Пора было окончательно возвращаться в реальность. Примерно 12 часов, ответил Холд и на всякий случай перелил ещё немного воды из кувшина цвета лунного камня в стакан. Не слишком долго. Отлично. Убедившись, что вода меня больше не интересует, Холд поправил на мне одеяло, прикрывая плечо от взглядов, которые и так не были туда направлены, и устроился в кресле у кровати. У нас получилось, разу уж никто не торопился мне рассказать, пришлось дальше допытываться. Да, кивнул Ахмат и головой моймак. Мы победили. Благодарю тебе. На самом деле, благодаря нашей совместимости и чувствам. Наверное, я никогда столько не краснела, как за один этот день. Вот теперь все точно смотрели на меня. Что? Мне ваши силы сказали? Я видела их во сне. Или не во сне? В бреду чего только не привидится. Я облизала сухие губы. Нет. Ну чего так смотреть? А что ещё сказали? Устала заинтересовался Делариан. Да то же самое, что и Розабель, сморщила нос я. Что мы созданы друг для друга, и всё в таком духе. Холл даже не посчитал нужным скрывать, насколько доволен услышанным. Надо сказать им, что я вроде как лишилась магии или не лишилась, не могу понять. Разобраться с ощущениями не успела. их все затмила другое, неприятное, будто что-то не так, опасность, но не успела я издать хотя бы звук, как Делариан зарычал от боли. Короткий жуткий звук. Мы все реагировали немного заторможены от усталости. На самом деле реакции предшествовало всего одно упущенное мгновение. За него как раз стало ясно, что с Деларианом всё в порядке. Он потерял сознание от боли и истощения, но дышал. Невидимый враг не смог пробить его защиту. А вот Зима у него иней был на ресницах, да и силы предупреждали. Так вот, Зима странно вздрогнул и одним плавным движением взвился на ноги. Холт и Чейтон поднялись одновременно с ним. Первый закрыл собой меня, а вот второй сразу же получил удар в лицо рукой ящерки ножала, появившегося в руках захватчика. Холодным отцветом полыхнула магия. Чейтен рухнул в кресло, из которого только что встал и залился кровью. Золотая природа за окном заиндивела. Холт и Цит замерли напротив друг друга, готовые сражаться до смерти. У меня же в голове. Одна за другой стремительно проносились мысли. Уничтожены не все поразиты, как минимум один остался. Вероятнее всего, его спасла магия сделки с Рахганом. Что стало с последним, даже знать не хочу. Циджи отделился от тела лжепринца, и вот он здесь. Деларианна убить не сумел, а вот зимний мерц оказался слабее. понятия не имею. Сама я обо всём догадалась или словила ментальный посыл от любимого. Заодно отчётливо поняла, что вся моя магия при мне. Испытание заключалось в другом. И оно оказалось куда более сложным, чем просто принять потерю дара и счастливо жить с этим дальше. Мрак эти силы пожри. Не могло быть по-другому. Я закусила губу, решаясь. Раз Два. Пока я разбиралась с собой, противники успели обменяться несколькими ударами, испытывая друг друга. Холд не двигался с места, заслонив меня. Цит эту его слабость просёк и понемногу приближался. Внутри себя я криво улыбнулась. Хорошо же получилось. Да, я не успела рассказать вслух, что лишилась всех способностей, но вид у меня был еле живой. и сама я верила в потерю, смирялась с ней, приняла. А феи же у нас особенные и знают об испытании. Зиму жаль до да оскомины, но враг теперь думает, что я слабое место. Ещё несколько магических вспышек. Треснувшее зеркало и пропаленное на шёлковом покрытии стен. Мрак, а ножи мне нравились. И вообще, меня достал ремонт. 3 Бросок на спину Холду, превозмогая дикую слабость и накатывающую тошноту. Я не слабость, я его сила. Правда, в первое мгновение он попытался меня стряхнуть обратно на кровать, из-за чего мы чуть оба не получили по удару какой-то гадостью. В последнее мгновение Холду удалось увернуться вместе со мной. Позади еще что-то взорвалось. Верный обещанию никогда больше не рисковать мной, Холд попытался закрыть меня щитом. Я же добралась ладонями до непокрытой тканью кожи на его шее, почувствовала живое тепло. Так легко отдать всё себя, когда уже делала подобное раньше. Сейчас было больнее, и жгло, выжигало мою бедную магию изнутри. Клодия, по щекам бежали дорожки слёз. А сорочка на мне была золотая, как мне нравится. Я тоже тебя люблю, сильно. Ещё немного. Мир взорвался золотом искр, ослепил болью. Где-то рядом взревел цит, и где-то далеко тоже. Всё. В нашем мире этих тварей больше не осталось. Утрата дара определённо того стоило. Сознание в этот раз Я теряла с улыбкой на губах. По ощущениям совсем не надолго, от чего то казалось, что меня опять занесло к силам, поэтому приходила в себя с запаской. Осторожно приоткрыла один глаз. А, порядок. Разгромленные покои. Холд склонился над отцом, делая с ним жизненными силами, но то и дело бросал контрольные взгляды на меня. В чудом уцелевшем кресле постаныл Чейтон. У нас получилось. А в этот раз я не спрашивала. Я точно знала. Получилось, подтвердил любимый. Но если ты ещё раз что-то такое выкинешь, я тебя сам прикончу. Сил на закатывание глаз и прочие подобные штучки не осталось. Иначе я бы ему такое рожу скорчила, кое-как села Обернулась остатками одеяла. Голова немного трещала, но в остальном было терпимо. Ко всему в конце концов привыкаешь. Магия свободно гуляла внутри. Ничего с ней не сделалось. Вопреки всем законам и формулам, я даже истощение не схлопотала. Испытание заключалось в другом. Отказаться во второй раз, уже понимая, от чего отказываешься, зная, как это больно, опасно. Может даже смертельно. Кажется, я справилась. Надеюсь, хоть на этот раз смысл удалось разгадать верно. Делариан под руками Холда слабо застонал. И что теперь? Ты должен стать мерцем зимы? опасливо уточнила я. И нам придётся жить по правилам фейхов? Восторг меня не захлестнул, но я готова поддерживать своего принца в чём угодно. Любая другая женщина уже бы мысленно примеряла диадему младше мерцающей. Под дел меня любимый. Ну извини. Тебе, похоже, досталась бракованная. Я всё-таки нашла в себе силы на то, чтобы скорчить её морожецу. Не бракованная, а самая лучшая, серьёзно поправил Холд. Сердце сладко трепхнулось. Как скажешь. Я решила, что с такими утверждениями не спорят. Нового мерца найдут силы. Всё же решил ответить на мои вопросы он. Я не могу быть представителем зимы. У меня нет подходящей магии. На меня накатило облегчение. Значит, мы продолжим жить как жили, только уже без опасности. Кайман эту мою реакцию подметил и, кажется, ему она понравилась. Слух уловил треск и приближающиеся звуки. В процессе всех событий нас тут немного завалило, но подданные Делариана уже пробивались сюда. Улыбаться было немного неуместно, но я улыбалась. Даже не верится, что всё почти закончилось. Первой прорвалась Разабель и серебряным вихрем бросилась ко мне. Девочка моя, За её спиной три женщины в струящихся полупрозрачных платьях прикладывали к разбитому лицу Чейта на кусочки льда и что-то над ним сüsüкали. К Делариано с холодом подошли маги. Я прошла испытание сил, представляешь? Только она могла меня понять, поэтому я поспешила похвастаться. И заодно немного обидеться. Ты не говорила, что там всё с подвывертом? Э, ты подразумевалась, а не жефейхе, фыркнула бабуля. Кстати, мой дар говорит, что вы с Кайманом уже женаты. Э, сегодняшний день явно задался целью меня добить. Только по законам фейхов и по нашу сторону решила утешить меня старшая родственница. Новые больше люди, так что это имеет мало значения. Хотя лично я бы на вашем месте воспользовалась случаем и устроила себе первую брачную ночь. Ладно, пойду искать мужа. Он, похоже, скоро понадобится де Лариано. Не скучайте. После новости о новом статусе я продолжения уже не слышала. На то, чтобы переварить это, потребовалось некоторое время. Но ну, ладно, Реакция у нас с Холдом оказалась не только одинаковой, но и одновременной. Мы обменялись усталыми улыбками. А первую брачную ночь мы себе обязательно устроим, как только найдём удобное и не пострадавшее от магического боя место. Завалимся спать. Через 2 недели наша жизнь более-менее устаканилась. Холд объяснил всё жителям города, но ожидаемых волнений не произошло. Ригярцы долгое время были напуганы тем, что творилось с их близкими, так что теперь правильно воспринимали наместника как избавителя. Следующим утром после наших приключений императора нашли в постели мёртвым. Он не выдержал разрыва магической сделки с Цытом. остатки двора вот-вот должны отбыть в столицу. Там сейчас интереснее. Старинные роды сошлись в битве за престол, но похоже, достанется он Данику, до который совсем его не хочет. Дом Холда подчистую разнесло выбросом силы. Город накрыла волна сплетен, но даже она почти улеглась к сегодняшнему дню. Холд пригласил меня на свидание. Ну, это не выглядело так. В последнее время он, погрязв в делах, почти не появлялся во дворце, но сегодня утром я почувствовала поцелуй сквозь сон. Опроснувшись, окончательно обнаружила записку с просьбой вечером ждать его на площади. Весь день жила этим ожиданием. Навела красоту, купила новое платье с осенней вышивкой. Пора выходить. Старая комната сильно пострадала. И мы с Холдом теперь занимали другую, по соседству с покоями всех мертцов, кроме Делариана. Но сейчас не о последнем. От чего-то я всегда пробегала коридор быстро и с некоторым смущением, но сегодня что-то заставило замедлить шаг и совсем остановиться, когда из-за двери Чейтена послышались звуки. Знакомый какой-то смех. Ну, теперь ты хоть на мужчину похож, а не на смазливую девчонку. Подтишалась над его шрамом и неровное с растающимся носом Мили. О, это я-то похож на девчонку. Притворно зарычал Инкуб. А ну иди сюда. Теперь я просто обязан доказать тебе свою мужественность. Писк, перемежающийся со смехом. Возня и поцелуи. Я отмерла. И все же пошла по своим делам. Хорошо, что у них начало что-то складываться. Эта скрытница ни словом не обмолвилась, что может не только связываться с Чейтоном, но и навещать его. Но ничего, пусть навещает. Может, однажды решит остаться на совсем. Лично я буду рада, если она вернется. Заметно похолодало, и всю дорогу я куталась в теплый шарф. Конечно, можно было нанять экипаж. Но я уже полюбили ходить пешком и дышать регярдом. Срослась с этим местом, стала здесь своей. Как же замечательно, что магия фейхов, разобыль и моя бедная мама помогли мне оказаться здесь. Холд не опоздал. Он вышел, когда я только подходила к нужному зданию. Улыбнулся, приветственно махнул мне рукой, дождался, пока дойду до него. заключил в объятия и немного погрузил Ай! Наконец я с тобой, и ничто меня от тебя не отвлекает. С хищным предвкушением протянул Мак и окинул меня собственническим взглядом. От этого взгляда под одежду прокралась приятная дрожь. Как у нас дела? Я взяла любимого под руку и позволила увести себя, куда он там собирался. Город лишился почти трёх десятков людей разной степени важности, вздохнул Холд. Не всех из них легко заменить на постах, но мы над этим работаем. И в конце концов, Ригярд сам приведёт нужного человека, если в этом возникнет необходимость. По себе знаю. Я сжала руку своего мага в знак поддержки. Направление казалось знакомым, точно знакомым. Вот и дома, оставленные мне в наследство, разобел. Зачем мы здесь? Не утерпело мое любопытство. Но ну, нам надо где-то жить. Протянул Холт таинственно блестя глазами. В дворце хорошо, но иногда мне хочется быть только с тобой. И ты хочешь переехать сюда? Возражать я не собиралась. Просто моим этот дом так и не стал. Я не чувствовала себя в нем хозяйкой. И магия дома, кажется, больше принела Милли, чем меня. Вряд ли бы мне хотелось снова тут жить, хотя место красивое. Не совсем. Холд отпустил мою руку и прошёлся у дома. Ты заметила, что суть этого места неплохо так срослась с твоей подругой? Да. К чему он клонит? А как ты смотришь на то, чтобы ей этот дом подарить, а мы построим себе новый? Здесь же. Место, правда, принадлежало Разабель, но ей всё равно нельзя жить в Ригярде. Я согласна. Фраза, которую я говорю этому мужчине слишком часто. Тогда смотри, подмигнул он. Сейчас будет магия. Да он подготовился и несомненно обговорил всё с Милли и Разабель. Не устаю удивляться его способности продумать план на 10 шагов вперёд и всё успеть. От фейерверковой силы земля под ногами завибрировала. Холт раскинул руки. Мантии его окружил туман, из-под которого пробивалось фиолетовое свечение. Это было как небольшое землетрясение. От последнего толчка я чуть не упала. Туман взорвался клочьями. Когда же они рассеялись, дома на прежнем месте уже не было. Пустота. Хол такой сильный, что смог отправить целый дом на другой конец империи. Я рассмеялась и несколько раз хлопнула в ладоши. Осталось придумать, что мы хотим и это воплотить. Продолжал строить планы дважды принц. Он чуть прерывисто дышал, и на виске я заметила одинокую капельку, но в остальном совершенно не выглядела, будто содеянное далось ему тяжело. А если Милли решит вернуться, вспомнила о подслушанной сцене я. Это уже будут заботы её мужчины, справедливо возразил Холд. Потом притянул меня к себе и целовал до тех пор, пока я не забыла и о Милли, и про дом, и вообще обо всём на свете. Первый день зимы. Я торопливо шла через открытую галерею, кутаясь в отороченное лисьим мехом пальто. Ровно в полночь власть Делариана закончилась, но нового мерца зимы у нас так и не было. И никто не представлял, как силы решат эту проблему. От этого в мерцаещем чувствовалось некоторое напряжение, но лично мои мысли то и дело ускользали от насущных дел. Отсутствие мерца не отменило праздник. Чейтан обещал привести Милли, а сейчас я торопилась Клодия, меня перехватило совершенно счастливое и как будто бы округлившееся разобь. Прекрасно выглядишь. Ну что, нравится тебе, как сбылось моё гадание? Щеки обожгло, и виной тому во все не мороз. Не только он. Еще до нашего знакомства бабуля нагадала мне, что к первому дню зимы я буду с мужчиной. В то время я и представить себе подобного не могла. И вот я с холдом, с магией. И так счастливо, что крылья раскрываются за спиной. Лучшего и желать было нельзя, выдохнула, с трудом справляясь с чувствами. Может, ещё что-нибудь предскажешь? Например, в её глазах сверкнула хитринка. Вот даже знать не хочу, о чём она подумала. Где носит четвёртого мерца, когда он нужен? Но не то, чтобы прямо сейчас он нужен, но любопытно же, Потерпи. Скоро Ригярд и мерцающие сами раскроют эту тайну, рассмеялась родственница и поправила на мне капюшон, но это было бесполезно. Всё равно ветер под него задувал. У них, знаешь ли, много тайн. Правда? Ты ведь ещё не была в садок, куда запрещено заходить женщинам. Не видела миниатюрный город? Не пробовала местный волшебный шоколад? Она дождалась, пока я потрясла головой и кивнула. "Но ну вот, наши места ещё смогут тебя удивить. Да чего там, они меня регулярно удивляют. Ладно, беги. Там Каим он же, наверное, замёрз тебя ждать". Махнув бабуле, я устремилась к лестнице. "Да, у нас с Каем очередное свидание. С тех пор, как опасность исчезла, мы их регулярно себе устраиваем". А ещё он обещал катание на коньках, как только лёд окрепнет. Лестница местами обледенела, а я сегодня выбрала обувь с каблуками. Но это не помешало мне лёгкой бабочкой спуститься в Итшталь. Смеркалось, тумана совсем не было. Зато как раз заканчивали наряжать ёлку, верхушка которой доставала до вершины лестницы. Ох, голова кругом. А пас, видишь, Холд поймал меня в объятия. "Разыбыл встретила", призналась я и достала из сумки кое-что принесённое для него из дома. "Вот, держи. Ты опять забыл перчатки". Поцелуй в уголок губ. Сладко замершее сердце. Всё это стало таким привычным. Називать счастливой обретённые перчатки Холд не стал. Одна его рука вообще была чем-то занята. Второе он увлёк меня к ограждению оледянеющей воды. Оттуда мы наблюдали, как рабочие заканчивают закреплять невидимые украшения и убирают лестницу. Таких зрителей набралось больше двух десятков, но все стояли на некотором расстоянии и друг другу не мешали. Наконец стемнело достаточно, и ёлка вспыхнула тысячами крошечных огоньков. Только что их было не разглядеть, И вот всё сияет. Радостные крики оглушали. Я тоже не удержалась от восхищённого возгласа. А Холд протянул мне на раскрытой ладони бархатную коробочку, из которой выглядывало кольцо с вызывающим жёлтым камнем, сверкающим идеальными гранями. Выйдешь за меня замуж? По человеческим правилам я имею в виду. Да.